Глава двадцатая. Тед, тяжелее всего было догадываться происходящим дома по каким-то слухам, обрывкам, нюансам. Я чувствовал себя в этой ситуации бесполезным. Бумаги Лефенера мы нашли, вряд ли удастся выяснить что-то еще, и все же не торопился просить Лонду вернуть мне клятву. Почему? Не знаю. Наверное, надеялся, что все-таки получится узнать еще какую-то новую информацию. А пока... А пока я стоял на балконе и смотрел на сад. Лонда с Лео и Джейком катались на качелях. Большая скамья, увитая цветами, взлетала вверх и опускалась вниз. Все трое смеялись и разговаривали о чем-то своем, а я больше думал о вечеринке, которая должна была состояться на следующий день, и о том, почему вдруг и Джефф, и Лали, и Эжен, и даже Эо Тайрон решили собраться в одном месте. Очередной раунд переговоров? Или что-то надвигается? Я опасался связываться с друзьями. Мы с Лондой и так слишком часто мелькаем рядом с ними. Лучше спрошу приличной встречи. встрече. Лонда заметила меня и помахала рукой. «Тед, иди к нам!» Я отрицательно покачал головой. «Ну же, Тед!» Не унималась Сильтере. «Присоединяйся!» «Хорошо!» Крикнул ей и пошел вниз. Пока я спустился, качели остановились. Лонда подвинулась, оставляя для меня место между ней и Лео. «Садись!» Она схватила меня за руку и усадила рядом. Вперед качели снова начали раскачиваться. Сначала низко, потом выше и выше. От высоты захватывало дух. Я поймал себя на том, что улыбаюсь. Никогда не катался на качелях. Обернувшись к Лонде, старался перекричать ветер в ушах. «Ты что? Это же так весело!» Она рассмеялась, а качели стали взлетать еще выше. Лонда одной рукой обняла меня, другой Джейка, чтобы не упасть. Я держался за спинку скамьи и чувствовал себя странно счастливым. Даже сам удивился. «Тебе нравится?» — крикнула на ухо Лонда. «Да!» Мне действительно нравилось. Ощущение сложно описать в двух словах. Это было нечто незнакомое и потому удивительное. Да, у меня были близкие друзья за границами этого дома, И все-таки мы с ними редко вместе просто отдыхали, чаще работали, либо воевали с врагами, а сейчас внутри раскручивались застарелые пружины, становилось легче дышать. Поэтому, когда качели остановились, я испытал почти сожаление. «Идем пить лимонад с мятой», — Лонда вскочила на ноги. «Надо набраться сил перед завтрашним праздником», — и увлекла нас в беседку, где уже был накрыт стол. Тарелочки с пирожными, пустые стаканы, лимонад в запотевшем графине. Удивительно. «Тед, о чем задумался?» — спросил Лео, протягивая мне стакан с лимонадом. а и Лонды больше не смотрели волками. «Да так», — ответил я, — «о том, что в нашей жизни редко есть место для отдыха». «Это точно». Лонда уже отломила ложечкой пирожное и отправила в рот, запивая лимонадом. Она казалась необычайно хорошенькой в светлом голубом платьице и такого же цвета шляпки. «Завтра будет непростой день», — сказала она, подвигая мне пирожное. «Согласен». Я тоже потянулся за ложечкой. «Твои друзья, они говорили, зачем собираются вместе?» — поинтересовался Джек. «Из тех, кто придет к нам в гости, далеко не всех можно назвать друзьями. Скорее, союзниками. Но либо мы будем действовать вместе, либо наша затея плохо закончится». «Даже звучит скверно», — фыркнул Лео. «И все-таки хорошо, что появились хотя бы туманные перспективы». Хорошо, но я попробовал пирожное. Вкусно. Опасно. Хотя нам не привыкать. За эти годы столько всего пережито, столько раз жизнь висела на волоске. Сейчас действительно наступил момент, когда появился небольшой, но все-таки шанс. Если соседние государства вмешаются и поставят Тассет в жесткие рамки, что-то может перемениться. Давно ты в сопротивлении? Почти шепотом спросил Джейк. Давно. Почти с самого совершеннолетия. Мои друзья спасли меня после общения с первой Ильтере, и я примкнул к ним. «Не жалеешь?» «Нет». «Никогда не жалел. Наоборот, если бы сейчас время вернулось вспять, мой выбор остался бы неизменным. Только борьба». «Пей лимонад», — тихо сказала Лонда. Она казалась немного взволнованной. «Лед растаял, он скоро станет теплым и невкусным». Я и пил. И чувствовал себя все более странно. Чувствовал себя... Дома. А после утреннего отдыха начались приготовления к вечеринке, которая как-то незаметно переросла в большой праздник. Лонда звонила иллюзионистам, и декораторам, а мы украшали сад иллюминацией, карабкались на лестнице, как обезьяны, и вешали сотни лампочек. Зачем? Света, Инга и Фора хватит и без этого. Но Лонда говорила, будет красиво. Так пусть. Вечером привезли наши костюмы и платья для Эльтере, Я никогда не носил вещи белого цвета, он был слишком заметным для черного лиса. А тут белый костюм. Темно-серая рубашка на жемчужных пуговицах, белый пиджак, узкие брюки, светлые туфли. Слишком заметно и непривычно, это заставляло нервничать. Лонда же вскоре появилась в бальном платье и покружилась перед нами. Она выбрала персиковый цвет, и он был ей к лицу. Лиф, расшитый золотой нитью, и состоявшая из сплошных валанов юбка, дополняли образ. «Ну как?» Спросила она забавно краснея. «Ты прекрасна», — ответил Лео с искренним восхищением. «Я промолчал, но был согласен с ним. Прекрасно». А Лонда довольно улыбнулась. «Да, на своей вечеринке она затмит всех. Даже сомневаться не приходилось». «Ты такой непривычный», — сказала Лонда, разглядывая мой костюм. «Еще бы! Не для нее одной. Сам не узнавал свое отражение». «А ему к лицу, да?» — вмешался Джейк. Я почему-то покраснел, как мальчишка. А парни и Лонда только больше развеселились. Мы сняли наряды для вечеринки и вернулись в сад. Дневная жара спала, и там было очень приятно находиться. Отец уехал на три дня, — рассказывала Лонда, пока мы сидели в беседке и пили чай. Наверное, решил не мешать мне развлекаться. А меня это почему-то кольнуло. Уехал, решил не мешать. Может, ведь мои друзья будут здесь? «А своей дочери он не причинит вреда. Ведь так?» «А если он понял, что Лонда связалась с сопротивлением, что тогда?» «Тед!» — окликнула меня Эльтере. «Все в порядке?» «В полном», — заверил я. «Не делиться же своими подозрениями. Просто день выдался суматошный». «Не то слово! Я уже ног не чувствую. То ли будет завтра?» «То ли будет завтра?» После ужина мы разошлись по комнатам. и Я долго лежал без сна и думал в прошлом, о будущем, о листке с адресом приюта, в который мы собирались поехать после вечеринки. И понимал, как же мне страшно. Будто сам воздух вибрировал от ощущения чего-то непоправимого. А как остановить эту бурю, я не знал. В двери тихонько постучали. На пороге замерла Лонда в тонком домашнем халате, наброшенном на сорочку. «Почувствовала, что ты не спишь», — смущаясь, пояснила она. «Можно к тебе?» «Да, конечно». Я сел на кровати, а она, вместо того, чтобы занять стул, опустилась рядом. Порадовался, что по старой привычке лег одетым, не хотелось никого смущать. «Знаешь, мне почему-то тревожно», — сказала Лонда. «Мне тоже», — признался я. «Наверное, из-за завтрашней вечеринки. Я давно ничего не устраивала дома, и... Так много людей. Неожиданно». Я только кивнул. «Наверное, из-за этого», — ответил тихо. «У меня такое чувство, будто что-то надвигается». Неудивительно, так оно и есть. Эль задумчиво посмотрела на занавешенное окно, но тяжелые шторы едва пропускали серый сумрак. Твои друзья ведь не станут бездействовать, добавила она, а значит скоро грядут перемены. Но пока волноваться ни о чем я думаю. Надеюсь. Тебе, наверное, сложнее, чем мне. Твой отец, он ведь попадет под удар в случае чего. Да, я очень беспокоюсь об этом, признала Лонда. Но. Я ведь сама приняла решение примкнуть к вам. Меня никто не принуждал и ни о чем не жалею. Будем надеяться на лучшее. «Будем», — улыбнулась она. «Доброй ночи, Тед. Постарайся все-таки поспать. И ты тоже, иначе завтра будешь щеголять мешками под глазами». «Хорошо». Илонда выскользнула за дверь, а я снова лег. Закрыл глаза, прислушался к тишине дома. «Эльтере права. В любом случае что-то будет». А вот чем закончится, зависит от каждого из нас. На следующий вечер дом наполнился голосами и веселым шумом. Мы с Левой и Джейком встречали гостей, провожали в большой зал, где уже были сервированы закуски и напитки, играла живая музыка. Под потолком парили иллюзии, птицы, облака, будто мы находились под открытым небом. Из моих друзей и соратников первой приехала Лали. Ее сопровождал незнакомый парень, почти мальчишка. Он смотрел по сторонам с легким волнением. А моя подруга казалась чем-то встревоженной. Да сейчас я не был ее айтере, но чувствовал тревогу как свою. Она улыбнулась мне как незнакомцу. Игра, в которой мы частенько играли. Я проводил гостей в зал и вернулся к двери. Еще четверть часа спустя явился Эо Тайрон. Он приехал один вопреки приличем-то Сета, но очхал Стефан на приличие, уж мне ли не знать. Кивнул мне как старому знакомому. Я думал проигнорирует. Лео указал ему дорогу в зал, а я встречал следующих гостей. Представители Эвассона приехали сразу следом за ним. Эжен и Ари вдвоем. Оба мрачные, как тучи. Понятное дело, если бы не необходимость, они бы здесь не появились. Прошло всего несколько дней после взрыва в посольстве и гибели Эдиты. Но, видимо, необходимость все же была. И, наконец, приехали Джеффри и Хайди. Госпожа Морган взглянула на меня, едва заметно прикусила губу и отвернулась – Не ляпнуло бы лишнего. Но Джеффри проследит, я уверен. Поэтому доверил Джейку проводить их в зал, а сам занялся другими гостями. Вскоре поток иссяк. Мы дождались Лонду и присоединились к гостям. Сегодня Лонда казалась еще прекраснее, если такое вообще возможно. Ее волосы были украшены маленькими персиковыми розочками, от которых разбегались золотистые паутинки. Она улыбалась каждому, казалась безумно счастливой и довольной праздником. Лонда умела хорошо притворяться. Именно поэтому я не мог окончательно ей довериться. Боялся, что она всего лишь притворяется, хоть и чувствовал это не так. Все было слишком противоречиво. А я вынужден оставаться не у делу. Самое удивительное, что на празднике сообщники совсем не пересекались. Только Ари и Эжин присоединились к Стефану, а Лалли и Джеффри едва ли обмолвились с ними парой слов. Джефф все внимание уделял супруге. «Я то и дело ощущал взгляд Хайди, направленный на меня», и становилась не по себе. лали, болтала с мальчишкой, с которым пришла. — Это ее новый Айтере, — сообщила мне Лонда. — Говорит, выиграла в качестве приза. — Айтере? Но тогда... — Я с горечью улыбнулся. — Некуда мне пока возвращаться. — Все в порядке? — встревожилась Лонда. — Да, — заверил ее. — Просто неожиданно. Хозяйка вечера взяла меня под руку, и мы в который раз обошли гостей, потолковали о том, о сём, а когда подошли к Джеффри, к нам всё-таки присоединилась Лали. «Прекрасный вечер, госпожа Лефенер», — Джеффри улыбнулся Лонде. «Мы с супругой в восторге, правда, дорогая?» «Конечно, милый», — Хайди заулыбалась, напоминая акулу. «Благодарю», — Лонда тоже сияла благодушием. «Простите за несвоевременный вопрос, но я слышал, что у вашего отца чудесная библиотека». «Слухи не лгут», — ответила Ильтере. «Если хотите, можете взглянуть. Тед, проводи господина Моргана и госпожу Эо Дейнис в библиотеку. Если позволите, мы к вам присоединимся», — кивнул Джеффу Стефан. «Буду только рад. Дорогая, а ты пока прогуляйся с Тони, пообщайся со знакомыми». Хайди взяла под руку нового айтера Лали, и они направились к группе женщин, которые о чем-то оживленно судачили, а я повел союзников в библиотеку. Понятное дело, сейчас там никого не было, только тикали большие напольные часы, разгоняя тишину. Книжные стеллажи поднимались к самому потолку, окон не было, чтобы свет не портил книги, и комната освещалась лишь искусственно. «Тед!» — Лали кинулась ко мне на шею, стоило закрыться двери. «Тед, милый мой, я так соскучилась!» Я заметил пристальный взгляд Эо Тайрона. Он смотрел на меня так, будто хотел немедленно разорвать на ленты. Стало даже смешно. А левта оказался не так непробиваем, как мы думали. «Я тоже скучал», — сказал подруге. «Может, вы, наконец, скажете мне, что происходит?» «Мы избавляемся от подражателей», — ответил Джеффри. «Сейчас их численность резко уменьшается. А нам нужно алиби, поэтому мы решили собраться здесь, у всех на виду». «Вы вычислили их?» Да. Стефан и Лали не зря навестили Катти Дериан. Стефан поморщился, будто это была какая-то мелочь. «Наконец-то!» — воскликнул я. «Только бы все получилось. Мы продумали разные варианты», — добавил Стефан. «Думаю, нашим врагам не уйти». «Ты сам как?» — спросила Лаура. «Как ни странно, отлично!» — я улыбнулся. «Видишь, помогаю Лонде устраивать праздники вместо того, чтобы сражаться с вами. Кстати, что у тебя за новая Айтере? Я выиграла его как приз». Лали отвела взгляд. «Он... он умирал, Тед. Поэтому я приняла его клятву. Понимаю. Но всё в порядке, Лали. перебил её. «Не волнуйся. Ты всё сделала правильно, а я... Я пока останусь здесь. Возможно, получится ещё что-то узнать. Но держите меня в курсе, и на вылазках я тоже могу к вам присоединиться». «Да, конечно». Подруга явно чувствовала себя виноватой. Однако я её ни в чём не винил. Она поступила так, чтобы спасти этого мальчика. Если бы были другие варианты, Лали без сомнения использовала бы их. И что дальше?» Спросил я, надеясь услышать ответ. «Утром Винс увезет бумаги в Эвасон», — ответила Жен. «С ним поехал Мик, Айтера Эдиты. На границе их будут ждать мои родители, поэтому самое сложное — миновать территорию Тассета. А дальше будем ждать вестей от нашего правительства. Согласятся ли Рансмар и Тионест вступить в противостояние?» Процесс не быстрый. Поэтому я здесь и на полгода. Эжен грустно улыбнулся. Однако, надеюсь, этих доказательств будет достаточно для наших соседей, чтобы понять, на каком дне находится Тассет. Я только кивнул, соглашаясь. Эжен был прав. Надо действовать медленно и осторожно. Но есть ли у нас на это время? Боюсь, что нет. И если сегодня исчезнут подражатели, зашевелится и общество чистой силы, и, возможно, группа списки, которые мы нашли. «Риск велик», — сказал я. «Не более, чем обычно», — усмехнулся Джеффри. «Так что оставайся здесь, дружище, и держи глаза распахнутыми, а уши открытыми. И уж, конечно, будь с нами на связи». «Обязательно. А если затея с подражателями провалится, что тогда? Будем искать другие способы повлиять на ситуацию в Тассете», — сказала Лали. «Береги себя, ладно? А теперь давайте вернемся к гостям. Слишком долго мы разглядываем библиотеку». Лаура, как всегда, была права. И вскоре мы снова входили в праздничный зал». Лонда тут же подошла ко мне, завела ничего не значащий разговор, и постепенно наша группа снова разбилась на несколько мелких. Джефф ворковал с Хайди, Лали разговаривала со Стефаном, а ее Айтере, судя по всему, радовался, что не нужно больше развлекать госпожу Эолайт. Эжен и Ариет о чем-то тихо переговаривались поодаль от основного числа гостей. А я наблюдал за ними со стороны и думал о том, что мы на пороге больших перемен. И главное, чтобы они не погребли нас с головой.